Кому легко? Неопытным сердцам И на словах глубоким мудрецам. А я глядел в глаза жестоким тайным И в тень ушел, завидуя слепцам.